Глава третья. Часа через два ходьбы Олег подумал, что прав всё-таки был Дик. Они шли без тропинки, по снежной целине. Путь вёл вверх. К тому же приходилось обходить скалы, пробираться по расщелинам, пересекать ледники. Воздух был резким, острым, и дыхание сбивалось. Олег привык к тому, что никогда не наешься досыта. Но всё-таки голодать не приходилось. В посёлке всегда были какие-то запасы. А тут голод, бродивший по соседству, сразу обрушился на Олега, как только стало ясно, что впереди дни без еды. Олег поймал себя на том, что смотрит на козу с вожделением, надеется, что она упадёт в расщелину, разобьётся и тогда не надо будет отказываться от своих слов. Ну найдём другую, твердил он беззвучно. Найдём другую. И как бы подслушав его мысли, Томас сказал: "Наше счастье, что мясо идёт само. Нам бы его не тащить". "Стойте!" это был голос Дика. Дик подошёл к козе, неся в руке крепкую плетённую из водорослей верёвку, накинул её козе на шею. Коза покорно и тупо ждала, пока её привяжут. Потом Дик протянул свободный конец верёвки Марианне и сказал: "Веди. Я не хочу рисковать". Днём они сделали привал. Долгий, потому что все выбились из сил, а Томас шёл и покачивался, так что его хотелось поддержать. Лицо его побогравело, глаза были полузакрыты, но он упрямо шёл и шёл вперёд. к своему перевалу. Часа через 2 после привала Томас забеспокоился. "Погодите", сказал он, "как бы не сбиться. Здесь должен быть лагерь, я помню эту скалу". Томас сел на камень, развернул трясущимися руками карту и стал водить по ней пальцем. Дику это ничего не говорило. Он пошёл вперёд, надеясь подстрелить добычу. Карта была нарисована чернилами ещё в то время, когда чернила были густая паста, которой заполняли с ручки. Ручки Олег видел, только они не писали. Мы здесь, сказал Томас. Уже больше половины дороги. Я не рассчитывал, что можно так быстро идти. Погода хорошая, сказал Олег. Судя по всему, мы Здесь начинавали, сказал Томас. Должны быть следы, а их нету. Сколько лет прошло, сказал Олег. Вот так, бормотал Томас, группа скал, три скалы. Нет, четыре. Да, чуть не забыл. Он обернулся к Олегу: "Возьми это. Без этого в корабль ни ногой, ты помнишь?" Это Счётчик радиации, да? Счётчик радиации. Ты же знаешь, почему мы не могли оставаться. Там была такая радиация, а Мороз это в предачу. Может, поспите, спросил Олег, а потом пойдём. Нет, оставаться нельзя, это смерть. Я за вас отвечаю. Где же лагерь? Надо глубже выкопать. Мы их похоронили, но сил не было глубоко копать. Ты понимаешь, обязательно надо глубже. Олег подхватил Томаса, который начал валится с камня, вернулся Дик. Глядел, как Олег кутает Томаса в одеяло, а Марьяшка хлопочет, раздувая костёр, чтобы согреть микстуру. Дик молчал. Но казалось, что он повторяет: "Я же предупреждал". Алекс сам отвинтил крышку фляги, понюхал коньяк. Запах был острым, скорее приятным, но пить не хотелось. Это было не для питья. Поднёс осторожно к спёкшимся губам Томаса, который шептал что-то неразборчиво, тот глотнул и сказал почему-то: "Сколь". Дальше пойти смогли только к сумеркам. Томас пришёл в себя. Его мешок нёс Олег, арбалет взял Гик. Из этой остановки шли, верней, карабкались по откосу, усыпанному громадными неустойчивыми камнями, часа два, не больше. Потом стало плохо видно и пришлось искать ночлеек. Похолодало. Небо здесь было совсем другого цвета, не только серым, как в лесоовраге приобрело к вечеру краски тревожные, красноватые. И это пугало, потому что в небе не было надёжности. Очень хотелось есть. Олег готов был жевать камни. Ещё наглая коза, как только сняли и сложили на снег мешки, подбежала к ним, попыталась разбросать их клювом, будто люди только тем и занимались, что прятали от неё еду. "Иди отсюда", прикрикнул на неё Олег. Кинул в неё камни. Казац скачила с блением. Не надо, сказала Марежка. На ней лица не было, даже почернело задень, стала меньше, тоньше. Она же не понимает. Она думает, что ей дадут есть. Ей больше надо, чем людям. В тот вечер Дик ударил Мариану. Они жевали последние кусочки мяса, сухие ломтики, запивали их кипятком. Это был обман, а не еда, потому что человеку надо съесть хотя бы горсть ломтиков, чтобы почувствовать сытость. А Марианна потихоньку отдала свой ломтик этой несчастной козе. Думала, что никто не заметит, но заметили все, кроме Томаса, который был в полузабытии. Олег промолчал. Он решил потом сказать Марьяне, что это глупо кормить козу, когда сами скоро помрут от голода. Но Дик молчать не стал. Он протянул над костром руку и коротко наотмах ударил Марьяну по щеке. Марьяшка вскрикнула: "За что?" Олег кинулся на Дика. Дик легко отшвырнул его: "Идиоты!" сказал он зло, скопище идиотов. Вы сами себя решили голодом уморить. Вы никогда не дойдёте до перевала. Это мой кусок мяса, сказала Марьяшка. Глаза её были сухими и злыми. Я не хочу есть. Ты хочешь, сказал Дик. А мяса осталось только под валомтика на завтра. А идти в гору? Зачем только я с вами пошёл? Вдруг он схватил нож и не оборачиваясь сильно метнул его в козу. Вырвав клок зеленоватой шерсти, нож ударился о скалу, звъякнул. Дик вскочил, коза рванулась, натянула верёвку. Дик подобрал нож, наконечник был обломан. "Идиоты!" закричал Дик. "Почему вы не понимаете, что мы уже никогда не вернёмся?" Он не глядел на заплаканную Марьяшку, на Олега, который ничего лучше не придумал, как начать совать Марьяне свой последний ломтик бута, она была маленькой девочкой, та отталкивала руку, а Дик, быстро развернув своё одеяло, во весь рост растянулся на нём и закрыл глаза. Заснул или делал вид, что спит? Томас кашлял вяло, словно у него не осталось сил. кашлять Олег поднялся и закутал его в палатку потом они с Марьяшкой легли с двух сторон Томаса чтобы согреть его пошёл снег снег был не холодный он покрыл их толстым слоем коза пришла уже в темноте и тоже легла рядом с ними понимала что всем теплее вместе Олег И эту ночь почти не спал. Или ему казалось, что не спит. Кто-то громадный прошёл неподалёку, застилая голубой свет утра. Потом сразу стало холоднее. Подняла скоза и пошла искать себе пропитание, а потом Олега укусила блоха. Откуда она взялась, непонятно. Может, пряталась в одежде или в козьлиной шерсти? У снежной блохи был особенный укус. Ни с чем не спутаешь. Этот укус без надежен как смерть. Можно плакать, кричать, звать на помощь, и никто не поможет. Всё происходит по часам. Сначала укус, укол холодный, словно под кожу загнали льдинку. И это ледяное жжение остре. Такое, что человек сразу просыпается и замирает в ужасе и бессилии. А потом ничего. Целый час ничего, и вдруг человек теряет разум. Это происходит одинаково со всеми: с умным, глупым, маленьким, стариком. На полчаса, на час человек оказывается во власти кошмаров. Старый говорил, что будь у него микроскоп, Он бы легко с этой болезнью справился, понял бы, как возбудитель действует на нервную систему. Человек начинает буйствовать, он становится диким. Он никого не узнаёт, он может убить самого близкого, и потом ничего не будет помнить. Когда в посёлке был первый случай этой болезни, никто не знал, что произошло. Ещё было Несколько страшных случаев, пока не поняли, что с блошиной лихорадкой не надо бороться, надо связать больного, спрятать его подальше и просто ждать, пока буйство пройдёт и он вернётся в сознание. Вот и всё. Когда-нибудь, когда научатся лихорадку лечить, это будет иначе. А сейчас выход один. И если в посёлке случится, что кого-то укусит снежная блоха, Он сам спешит к людям и просит: "Свяжите меня". И в этом есть что-то ужасное. Человек ещё здоров, он рассуждает и понимает, как обречённый на смерть, что пройдёт ещё несколько минут, и он исчезнет, а вместо него возникнет злое бессмысленное существо, и каждый видел, как это случается с другими, и каждому стыдно думать, что это случится с ним. Потому когда Олег почувствовал холодный укус блохи, он проснулся и сразу поднял остальных. "Дик", сказал он виновато, "прости. У тебя верёвка далеко?" "Что?" Дик вскочил, начал шарить руками в темноте. Рассвет только начинался. Томас прохрипел во сне, но не проснулся. "Ой, какое горе!" запричитала Марьяна. "Тебя блоха укусила?" только что Диг зевнул. Мог бы не спешить. У тебя час времени как минимум. Час. Бывай ты раньше, сказал Олег. Так неудачно получилось. Да. Ещё и этого не хватало, согласился Диг. Я тебя накрою одеялом, сказала Марианна и посижу рядом. Эх, сказал Диг. разыскивая верёвку. Опять вовремя не выйдем. Но это же пройдёт, начал Олег. После припадка часа два лежать не меньше. По себе знаю, сказал Дик. Он не сердился на Олега. Он был зол на судьбу, на сплошные неудачи этого похода. Ощущение холода в бедре, куда укусила эта блоха, не пропадало. Олег всё время ощущал укус и представлял, как отравленная крошечная капелька яда кровь течёт, пульсируя к мозгу, чтобы напасть на него и лишить Олега разума.